Глава двадцатая Райм с тигром метался по камере, обивая стены и крича разными голосами. То он угрожал запершему на бою расправой, то пытался увещевать и умасливать. Были большие сомнения в том, что кто-то его вообще слышит, но озвучивать их по понятным причинам я не стал. В моей голове строился план действий, Мозг лихорадочно пытался предугадать все варианты развития ситуации. «Сколько бандитов сейчас на базе? Где главный и на что он способен? Есть ли маги?» Из раздумий меня вывела звонкая плеуха. Я на автомате отшатнулся и разорвал дистанцию. Левая часть лица загорелась пламенем, а я, непонимающе, помотал головой, фокусируя мигом расплывшуюся картинку. «Все из-за тебя, уродец!» – зло прошипел Раймс. «Сейчас я тебя так отделаю, что мать родная не узнает!» Синекожий двинулся на меня. Необходимо было срочно прийти в себя, если я не хочу тут сдохнуть. «Ну давай, придурок, сделай хоть что-то, бесполезный кусок дерьма», – подначил я громилу. Слишком уверенными были его движения, плавные и опасные. Я интуитивно почувствовал, что мне надо раскачать парня, чтобы он был зол и совершал необдуманные поступки. «Говори, говори, больнее будет», – пообещал Раймс, даже глазом не моргнув на мои оскорбления. Лопатки коснулись стены, отступать было некуда. Суори почти подошел, широко расставив ноги и приготовившись к борьбе. Мне ничего не оставалось делать, кроме как заехать между ног. Синекожий заскулил, как побитый пес, и упал на колени – Он даже глаза от боли зажмурил, а я набросился сверху, выпуская магию симбиота и прикладывая руки к его голове. Несколько секунд борьбы, и Раймс падает на пол с аккуратным отверстием на башке. Сила наполнила тело, освежая, будто после трудного и опасного дня я вернулся домой и лег в прохладную ванну. Из горла вырвался стон. Темная энергия вырвалась за пределы ладоней и завершила действие. Я направил выросшие ленты и стал плавить тело сори Сейчас длина лент достигала 20 сантиметров. Источник пополнился силой. Оставалось пополнить тело материалом для роста и восстановления. Через несколько минут я оторвался от работы, откинувшись на стену. От Раймса не осталось даже одежды. Ничего, только небольшая горка пепла. Его я развеял по всей комнате, активно поработав ногами. В помещении царил полумрак, поэтому сразу следы не заметят. Пошли долгие минуты ожидания, но я не скучал. Было интересно наблюдать за тем, как восстанавливается собственное тело. Синяки проходили на глазах, самочувствие улучшилось, с хрустом встало на место ребро, заставив меня удовлетворенно улыбнуться. Теперь повоюем. Я как раз заскучал, когда дверь заскрипела и неспешно отворилась. Выходим! Пробасил какой-то незнакомый голос. В проеме появилась здоровенная лысая голова. Заглянувший, не очень быстро посчитал пленников, выяснил, что я один и полностью появился в дверях. Так, второй, где? Так, ушел. Я поддержал высокоинтеллектуальный диалог. Куда? Забрали его, другие. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а промычал мой визави. Иди, за мной! Я направился за здоровяком. У моего провожатого напрочь отсутствовала шея, а на животе висела большая трудовая мозоль. Глаза, на удивление, большие и правильной формы, но затянутые дымкой и тупые, как у теленка. Если тут все такие, не составит труда уничтожить всю шайку. Мы снова вернулись в тронный зал, где нас встретил Шпора. Ковбой сложил шляпу на стол и уплетал приятно пахнущую похлебку. Когда мы подошли, он откинулся на спинку стула и, посчитав количество пленников быстрее, чем первый, разразился матами. Выругавшись, он обратился к сопровождающему меня троллю. «Где второй, идиота, кусок?» «Второй, идиота, кусок?» – переспросил Лысый. «Можно сказать?» – вступил в перепалку я. «Ну, конечно», – озарила Шпору. «Ты должен знать». Его забрал лок. Я пожал плечами и для пущего эффекта шмыгнул носом. Сказал, что это его человек, и он его не бросит. А потом они ушли. Меня оставили, чтобы вы не слишком злились. Шпора прищурился и глубоко втянул воздух носом. В мою голову закрались сомнения насчет только что выданной импровизации. Множество факторов не складывалось. Оставалось надеяться, что бандиты додумают сами. «Вот паскуда!» – выплюнул ковбой. «Гора! Бери дубину и пошли со мной! С Сопляком пора кончать!» «Этого с нами сделаем так, что комар носу не подточит, будто они сами друг друга порешали!» Лысый, названный горой, а, как по мне, небольшой холмик, сноровисто побежал за подмогой. Ковбой же затих, казалось, он сейчас поймет весь мой жалкий план и прикончит меня на месте. Но минуты шли, а я оставался живым. Лысый притащил с собой полную противоположность. Высокий и худощавый тип, с длинной, как у жирафа, шеи, и рядом желтых зубов. В руках у него была резиновая дубинка, такие обычно носят городовые. Тут они, кстати, называются полицейскими. Может, Дубина бывший сотрудник? Долго размышлять над прошлым странного парня по имени Дубина мне не дали. Наша дружная компания вышла из барака, и мы двинулись в обратную сторону, туда, откуда меня привели. Странно, бандиты не взяли огнестрельного оружия. Судя по всему, Шпора был уверен, что прикончит подростков и без выстрелов. Стрелять в густонаселенном районе, пусть и в бандитском, плохая затея. Мы минули перекресток, на котором меня повязали, и двинулись в ту сторону, куда меньше часа назад убежал Лок. Я злорадно улыбнулся. Сейчас придурку придется несладко То, что я выберусь, сомнений не было. Пришлось изображать из себя усталого и неповоротливого, но на деле все было иначе. Тело требовало нагрузки и пело натянутой струной. Хотелось уже сейчас пробежаться и забрать никчемные жизни спутников, но приходилось терпеть. Наверняка там, где живет Лок, будет меньше глаз, да и меньше пространства для маневра. Я снова шел посередине. Спереди шпора, позади толстый и тонкий. Очередной ничем не примечательный барак заставил шайку возбужденно задышать и снизить громкость. «Лысый! Ты вон под то окно! Если побежит, приглуши и тащи в хату!» Здоровяк кивнул и ушел. Мы зашли в подъезд и поднялись на второй этаж. Шпора остановился перед дверью, аккуратно постучав. «Кто?» Через несколько секунд раздался суровый голос Лока. Ковбой улыбнулся в глазок, уверенный, что Лока ценит это. Сейчас открою, только оденусь. Вот, вздумал дернуть. Хорошее настроение шпоры мигом исчезло. Мы отошли от двери, и дубина начала ее выбивать. Оказалось, что в этом мало много сил. Каждый удар ногой заставлял дверь гнуться. С косяков падала пыль и штукатурная крошка. Через несколько ударов все было кончено. Лок встретил нас в коридоре. В руках парня была пара ножей, а глаза говорили, что просто так он не сдастся. Ковбой расчехлил лассо и, освободив его конец, щелкнул перед собой. Кожаная веревка, будто плеть, прошлась по лицу Лока. Мимо нас пробежал дубина и начал охаживать растерявшегося парня своим резиновым инструментом. Абсурдное зрелище, ничего не скажешь. Шпора прошел в самую большую комнату. Вообще комнат было две, не считая кухни. Мы попали в комнату Лока, все в ней выдавало пацанскую берлогу. Постера на стенах, гитара, несколько валяющихся носков, общий хаос. Шпора нашел стул и сел в центре. Дубина приволок Лока к ногам своего начальника. Лок смотрел на Шпору со звериной злобой, но это не особо впечатляло ковбоя. «Решил меня прокинуть, шакал? Где твоя сучка Раймс?» – спокойно спросил он. «Я не знаю». «Какого хрена ты ко мне припёрся?» Мне оставалось только сделать пару незаметных шагов в сторону. Видимо, сейчас речь пойдет обо мне и моей маленькой лжи. «Надумал врать! Значит, будет по-плохому!» Шпора довольно потянулся и кивком головы дал дубине разрешение. Тощий начал сбивать Лока, буквально не давая ей слова сказать. Костлявые кулаки дубина окрасились кровью, а лицо пойманного парня здорово опухло в считанные секунды. «Лок! Лок! Лок!» – пропищал тонкий голосок. В комнату ввалился лысый, держа на плече какое-то пестрое недоразумение. «Нет!» – будто зверя взревел лок, но не смог подняться. Нога дубины прижала его к полу. «А это еще кто?» – заинтересовался шпора. «Пыталась убежать!» В своей манере ответил Лысый. «Заберем с собой, товар ликвидный». «Какой?» – проорал Лысый. «Забудь, думать не твой конек». «Нет», – снова забился Лок, – «не трогай ее! Я отдам тебе все, даже больше! Можешь меня забрать, отработаю, не трогай ее!» Малявку опустили на землю, и я смог рассмотреть ребенка детальнее. «Да это же маленькая сори» как раз в том платьице, которое Лок днем забрал из ателье в качестве доли. Девочке было лет 10 или 12, Маленькие заостренные ушки, раскосые глаза. Очевидно, она вырастет настоящей красавицей. Волосы, на удивление, белые, блондинистая суори, что-то новенькое. Кто же она такая? Может, дочь Лока? Но ему едва ли есть 18? Конечно, конечно. Тем временем согласился Шпора. Отдашь все, даже больше. Он достал нож и протянул его мне рукоятью вперед. Убей его, ты же хочешь, я знаю. Прикончишь и свободен. Он реально думает, что я поверю? Час назад он же сам говорил о том, что подставит меня. Хорошо. Я сделал вид, что вздрогнул и взял нож. Одним будет меньше, тут мне даже повезло. Я опустился напротив дергающегося лока. Наши глаза встретились. Лок замер из-под бровей, смотря на меня. Напряжение стало ощутимым. «Лок! Лок!» – снова запищала малявка. «Нет, я все понимал и давно знал, что надо делать. Когда только появился Лысый с этой девочкой, я уже тогда понял, что не смогу убить Лока. Я не шпора, не потерявший совести душу бандит». «Ну!» – дернулся Лок, смотря мне прямо в глаза. Не знаю, что он увидел дальше, но, думаю, он был удивлен. Когда задохлик напротив, долго тебя изучает взглядом, держа в руках нож, а затем принимает решение и меняется в глазах, будто скинувший овечью шкуру волк. Я замахнулся и опустил нож. Лезвие воткнулось прямо во внутреннюю сторону бедра дубины, который так и стоял, прижав локо к полу. «А, какого Аралон! Прокручиваю нож в ране и вынимаю, чтобы снова воткнуть, только теперь в промежность. Лок, почувствовав свободу, поднимается. Потерявший опору дубина валится на меня, но я не против. Координирую падение долговязого бандита и наседаю сверху, несколько раз ударяя в район сердца. Готов. С такими повреждениями не живут. Видимо, несколько раз попал мимо и поранил легкое. На губах дубина начинает пузыриться кровь. Лок набросился на шпору. Они катались по полу рядом, а стоящий неподалеку лысый не знал, как помочь. Малявка была не промах, она понимала, что Лок может не справиться с двумя, поэтому ударила толстяка промеж ног и ураганчиком убежала в прихожую. Взревев, гора побежал за ней. Я глянул на Лока, он был под шпорой, но дискомфорта ему это не причиняло. Очевидно, парень был лучшим борцом, нежели ковбой. «Спаси ее!» Умоляюще выдохнул Лок. Оставалось погнаться за Лысым. Слава богу, он недалеко убежал. Девочка выбежала из квартиры и спустилась. Лысого я нагнал на выходе из подъезда, прыгая на него сзади и затягивая назад. По телу пробежала волна энергии, а толстяк сразу же обмяк. Времени на забор органики не было, поэтому с сожалением оставил тело. Выглянув за дверь, увидел запыхавшуюся малявку. Она стояла в нескольких метрах перед дверью. «Ты большая молодец, но сейчас не входи, пока я не позову, поняла?» Я выбрал мягкий, но строгий тон, а малявка часто закивала головой. Вернувшись в подъезд, поднялся наверх. В комнате продолжалась возня. Все осталось в том же положении. Лок пытался удержать вырывающегося ковбоя, растрачивая все силы. Я вздохнул и поднял отброшенный при погоне нож. Шпора даже ничего понять не успел, как получил полоску металла в сердце. Тело несколько раз дернулось, Лок отпустил его. Поднимая бандита, чтобы помочь парню, незаметно запустил щупальца хаоса и вытянул всю жизненную силу. «Где она?» – набычился Лок, но я тут же его успокоил. «Ждет возле дома, надо ее позвать. Но сначала давай затащим того толстяка». Суори согласно кивнул, и мы спустились на один пролет. Первым делом Лок удостоверился, что ребенок цел, а затем уже помог мне затащить тело бандита в квартиру. Сбросив балласт в комнате Лока, позвали мелкую и переместились на кухню. Лок тут же обнял девочку и, как мне показалось, смахнул влагу с глаз. «Что же связывает этих двух?» «Моя сестра», — ответил на мой вопросительный взгляд он. Лока немного трясло. Малышка сидела у него на коленях и тихонько плакала. Видимо, накативший стресс догнал парочку Суори и сейчас их лихорадит. «Собери вещи. Помнишь, как я говорил? Тайный рюкзачок». Отправил Мию в свою комнату Лок. Сам парень достал из холодильника бутылку и щедро налил себе в стакан. «Я ограничился стаканом воды из-под крана. Это лучшее, что я смог найти». «Спасибо». Осушив стакан, заговорил Лок. Благодарность парня была искренней и горячей. А мне вдруг стало стыдно. Именно я накликал беду на него. Теперь все стало понятно. Лок вовсе не был плохим. Он брал еду для себя и своей сестренки, а деньги в качестве дания брал у хозяина магазина. Как по мне, этот толстяк заслуживал такого. Мы замолчали. На несколько минут повисла пауза. В дверях появилась Мия с небольшим рюкзачком. Он был выполнен в форме мишки. «Куда вы пойдете?» – спросил я. «Не знаю». Пожал плечами лок, его взгляд был пустым. Парень поднялся и пошел к себе в комнату. Мы с Мией остались одни. Девочка прислонилась к косяку, ее глаза были уставшими, видимо, переделка выпила все силы. За окном вечерело, солнце на две трети ушло за горизонт. Я мучительно размышлял, чем могу помочь в этой ситуации. Может, я устал? А может, действительно посчитал пришедшую в голову идею хорошей? Когда вернулся лог, я сформулировал предложение и тут же озвучил его. «Вы можете переночевать у меня в комнате. Сегодня наверняка все перероют в поисках шпоры. Я так понимаю, он какая-то шишка?» «Нет, я не могу», — насупился Лок. «Не забывай, ты человек, а я суори». «Ты кретин», — констатировал я, — «если отказываешься от помощи». «А ты, смотрю, стал смелым», — без угрозы сказал Лок, будто отметил этот факт, не более. «Ну, пока три-ноль в мою пользу. Я кивком указал на дверь в его комнату». «Твои родители...» — Лок замялся. «Они и на порог меня не пустят». «Они не узнают. Я войду и открою окно. Сейчас стемнеет, вы сможете забраться. Одна ночь безопасности будет не лишней». «В ваш район они не сунутся», — вслух размышлял Лок. «Это может сработать. Но зачем это тебе?» «Просто помогаю». «После того, что я сделал?» – удивился парень. «Я помогаю не тебе, а ей». Малышка, внимательно слушающая наш диалог, удивленно округлила глаза, заставляя меня улыбнуться. Без с тобой, я согласен!» «Когда выходим?» Махнул рукой Лок и хотел было приложиться к бутылке, но я покачал головой, останавливая его. «Выходим, как начнет смеркаться. Через полчаса». Лок только кивнул. «Мы замерли. Каждый думал о своем. Лок хмурился и кидал на меня взгляды, думая, что я ничего не замечаю. Мия села на стул, да так и уснула, периодически дергая ногой. Я встал и вернулся в комнату с убитыми бандитами. Стоило порыться в карманах, может, найдется что-то интересное». Настроение упало, когда даже карманы-шпоры мне ничего не дали. Либо бандиты ходят налегке, либо Лок уже пошарил тут, нагло забрав мои трофеи. На шее шпоры блеснула цепь, заинтересовав меня. Зацепив украшение пальцем, нашел небольшой ключик. А это уже интересно. Одним движением, сняв его, обернулся на звук шагов. В комнату заглянул в встревоженный Лок. «Кажется, кто-то пришел за шпорой».